Госпоже Марсель Тинаер. Неподкупные судьи. «Я видел», — сказал Жан Марто, — «неподкупных судей. Это было на картине. Я уехал в Бельгию, чтобы избавиться от любопытного чиновника, желавшего, чтобы я участвовал в анархическом заговоре. Я не знал моих соучастников, и мои соучастники не знали меня, но это не являлось затруднением для чиновника. Его ничто не затрудняло. Им руководило не желание найти истину, а желание во что бы то ни стало создать почву для обвинения. Его мания показалась мне опасной. Я уехал в Бельгию и остановился в Антверпене, где поступил приказчиком к мелочному торговцу. Однажды в воскресенье я увидел двух неподкупных судей в музее на картине «Мобюза». Они принадлежали к исчезнувшей породе. Я хочу сказать, что это были странствующие судьи, путешествующие шашком на своих клячах. Их сопровождают пешие воины, вооруженные копьями и алебардами. На судьях этих, волосатых, бородатых, странный и пышный головной убор, как на королях в старых фламандских библиях, похожий одновременно на ночной колпак и на диадему. На них парчевая одежда, старинный мастер сумел придать им важный вид, спокойный и кроткий. Их лошади кроткие и спокойны, как и они. Однако у этих судей не один и тот же характер, не одно и то же учение. Это сейчас же видно. Один держит в руке бумагу и указывает пальцем на ее текст. Другой, опершись левой рукой о оседельную луку, правую поднимает скорее благосклонно, чем властно. Кажется, будто в щепотке пальцев он держит какой-то неосязаемый порошок. И этот жест заботливой руки доказывает благоразумную и тонкую мысль. Они оба неподкупны, но, по-видимому, первый придерживается буквы, второй духа. Опершись о барьер, отделяющий их от публики, я слушал их речи. Первый судья сказал: "Я держусь того, что написано. Первый закон начертан был на камне в знак того, что он будет существовать, пока существует мир". Второй судья отвечал: «Всякий писанный закон уже устарел, ибо рука медлительно, ум же людской проворен, и судьба изменчива». И добрые старцы продолжали свою поучительную беседу. Первый судья. «Закон постоянен». Второй судья. «Ни в какое мгновение закон не установлен окончательно». Первый судья. «Происходя от Бога, он не изменен». Второй судья. Естественное следствие общественной жизни. Он зависит от изменчивых условий этой жизни. Первый судья. Он — воля Бога, которая не меняется. Второй судья. Он — воля людей, беспрестанно меняющиеся. Первый судья. Он существовал прежде человека, он выше его. Второй судья. Он происходит от человека, несовершенен как он, и как он способен к усовершенствованию. Первый судья. Судья, открой свою книгу и прочти, что там написано, ибо Бог продиктовал это верующим в него. Так сказано отцам нашим Аврааму и семени его вовеки. Второй судья. Что написано мертвыми, будет зачеркнуто живыми, иначе воля тех, кого уже нет, тяготело бы над теми, кто еще жив, и мертвые стали бы живыми, а живые — Стали бы мёртвыми. Первый судья. Законом, продиктованным умершими, живые должны повиноваться. Мёртвые и живые — современники перед Богом. Моисей и Кир, Цезарь, Юстиниан и немецкий император правят ещё нами, ибо перед Всевышним мы — их современники. Второй судья. Живые должны получать законы от живых. Зороастр — и Нума Помпилий имеют для нас меньше значения в смысле распознавания того, что нам позволено и что нам запрещено, чем башмачник от святой Гудулы. Первый судья. Первые законы были открыты нам бесконечной мудростью. Закон тем лучше, чем ближе он к этому источнику. Второй судья. Разве вы не видите, что ежедневно создаются новые законы и что конституции и своды законов отличаются друг от друга сообразно времени и местности? Первый судья. Новые законы вытекают из старых. Это молодые побеги того же дерева, и одни и те же соки питают их. Второй судья. Старое дерево законов источает горький сок. Ему беспрестанно наносят удары секирой. Первый судья. Не судье разбираться, справедливы ли законы. Они по необходимости таковы. Его дело лишь справедливо применять их. Второй судья. Нам приходится разбирать, справедлив ли применяемый нами закон или нет, потому что, признав его несправедливым, мы можем внести смягчающую поправку в применение, которое мы обязаны сделать. Первый судья. Критика законов несовместима с уважением, которое мы должны питать к ним. Второй судья. «Если мы не будем замечать их строгости, как мы сможем смягчить их?» Первый судья. «Мы — судьи, а не законодатели и не философы». Второй судья. «Мы — люди». Первый судья. «Человек не мог бы судить другого человека. Судья, заседая, отрекается от своей человечности. Он обожествляется и не чувствует больше ни радости, ни горя». Второй судья. Правосудие, воздаваемое без любви, самое жестокое из несправедливостей. Первый судья. Правосудие совершенно, когда оно придерживается буквы. Второй судья. Когда оно не одохотворено, оно бессмысленно. Первый судья. Источник законов божественен. И последствия, из него вытекающие, даже самые малые, божественны. Но даже если бы закон не был всецело от Бога, если бы он был вполне человеческим, то и тогда нужно было бы применять его буквально, ибо буква недвижна, а дух блуждает. Второй судья. Закон — «Всецело принадлежит человеку, и зародился нелепый и жестокий в слабых начатках человеческого разума. Но даже если бы он был божественного происхождения, нужно было бы следовать духу его, а не букве, потому что буква мертва, а дух жив». Сказав так, двое неподкупных судей спешились и со своей свитой направились к судилищу, где их ждали, чтобы каждому воздать должное. Их лошади, привязанные к колу под большим вязом, заговорили между собой. Лошадь первого судьи заговорила в первую очередь. «Когда земля, — сказала она, — будет принадлежать лошадям, а, несомненно, когда-нибудь она будет им принадлежать, так как очевидно, что лошадь — последняя и конечная цель мироздания. Когда земля будет принадлежать лошадям, и мы будем вольны поступать по нашему усмотрению, мы будем жить по законам, как люди» и доставим себе удовольствие сажать в тюрьмы, вешать и колесовать наших ближних. Мы будем существами нравственными. Это будет явствовать из тюрем, виселец и лобных мест, которые будут воздвигнуты в наших городах. Будут лошади-законодатели. Как ты думаешь, Руссен? Руссен, лошадь второго судьи, ответил, что, по его мнению, лошадь — царь творения, и что он надеется, что рано или поздно придет его царство. Бланше прибавил он. «Когда мы построим города, нужно будет, как ты говоришь, учредить городские власти. Я хотел бы, чтобы у лошадей были лошадиные законы. Я хочу сказать, э, законы, полезные для лошадей и конского блага». «Как ты понимаешь, это Русен?» спросила Бланше. Понимаю, как должно, я требую от законов, чтобы они обеспечивали каждому его долю корма и место в конюшне, и чтобы каждому было позволено любить по его желанию в назначенное для этого время. Потому что всему есть время. Наконец, я хочу, чтобы лошадиные законы сообразовались с природой. Надеюсь, — ответила Бланше, — что у наших законодателей будут более возвышенные мысли, чем у тебя, Русен. Они составят законы на основании откровения небесного коня, сотворившего всех лошадей. Он всеблаг, так как всемогущ. Могущество и благость — его атрибуты. Он предопределил, чтобы его создания мирились с уздой, носили хомут, страдали от шпоры, изнемогали под ударами. Ты говоришь о любви, коллега. Он захотел, чтобы многие из нас стали меренными. Таков распорядок. «Законы должны будут поддерживать этот достойный обожествление порядок». «А ты уверен, друг?» — спросил Руссен. «Что это зло происходит от небесного коня, сотворившего нас, а не исключительно от человека, его низшего создания». «Люди, исполнители и вестники воли небесного коня», — ответила Бланше. «Воля его очевидна во всем, что происходит. Он благостен. Если он хочет нам зла, так потому что зло — благо». Следовательно, для того, чтобы закон был благ, нужно, чтобы он причинял нам зло. И в лошадином царстве мы будем притесняемы, мучимы всяческими эдиктами, постановлениями, декретами, решениями, приказами, чтобы стать угодными небесному коню. «У тебя, Руссен, прибавила Бланше, — наверное, ослиная голова, раз ты не понимаешь, что лошадь была создана для страдания, что если она не страдает, что противоречит своему назначению и что небесный конь отвращает взор свой от счастливых лошадей.